Глава 16. Так как еще вчера меня освободили от работы на огороде, мне больше не нужно вставать раньше всех, чтобы позавтракать и затемно отправляться на поверхность. Поэтому сегодня я встаю вместе с остальными и, приведя себя в порядок, сразу одеваюсь в удобную одежду для тренировки и отправляюсь в столовую. Келлин выглядит не выспавшейся, я не слышала, когда она вернулась, хотя спать мы легли довольно поздно. Похоже, именно по этому поводу Дейзи сейчас довольно улыбается. Вчера до поздней ночи она пытала меня вопросами, вытягивая все интересующие ее подробности и заваливая меня своими предположениями по поводу чувств Эмерсона, которые были одно нелепее другого. Я уже смирилась с ее комментариями, перестала что-то отрицать, толку от этого все равно никакого и просто принимала их как данность. На полпути до столовой рядом со мной внезапно возникает Нейт и перехватывает меня под локоть. «Лав, не уделишь мне пару минут?» — серьезно спрашивает он. «Конечно». Киваю я и смотрю на Дейзи, которая слегка притормаживает рядом со мной и, прищурившись, подозрительно смотрит на Нейта. Говорю ей, «Дейзи, иди вперед, я догоню». «Ты уверена?» — спрашивает она. «Конечно». Снова повторяю я и отхожу в сторону, пропуская людей вперед, поворачиваюсь к Нейту и вопросительно на него смотрю. В чем дело? Он потирает шею и слегка склоняется вперед, чтобы его услышала только я. «Я хотел предупредить тебя насчет Килиана. негромко говорит он, сосредоточенно глядя мне в глаза. «А вот это уже несколько подозрительно. А что с ним?» Непонимающе смотрю на него. Может, он скажет, что у его брата есть серьезные психологические проблемы? Это бы многое объясняло. Но вместо этого Нейд говорит: Киллиан иногда бывает слегка требовательным. Да ладно, и постойте, слегка? Ты шутишь? спрашиваю я, нахмурившись. Если так, я не понимаю юмора. Нейт возводит глаза к потолку, качает головой и усмехается. «Ладно, ты права, он чересчур требовательный. Тут все дело в том, что его жизнь не была простой». Нейт смотрит на меня, вероятно, обдумывая, говорить дальше или нет, но потом все-таки продолжает. «Ему было шестнадцать, а мне четырнадцать, когда нашего отца забрали военные. Мамы мы лишились еще раньше». Брат взял на себя мое воспитание и вообще все заботы. Да и к тому же я был совсем не подарок. В общем, мы сами учились сражаться, стрелять и выживать. Только через два года нас нашел Ларс, и мы помогали здесь все обустроить. Нейт делает небольшую паузу, а я замечаю, что он почти не дышал все это время. Я никогда не задумывалась о том, каково другим пришлось, когда мир сошел с ума. Сама-то я была под защитой стен лаборатории. Нейт продолжает. — К чему я все это говорю? Киллиану пришлось непросто, поэтому он требует от других полнейшего подчинения концентрации. Делай все, что он говорит, и у вас не будет проблем. — Легко говорить, делай все. Я делаю, но, похоже, толку от этого никакого. — Он говорил, что я плохо справляюсь? Недоверчиво спрашиваю я. По-моему, совсем не в духе она жаловаться на кого бы то ни было. Нет. Нейт снова усмехается. Но вчера он был не в духе больше, чем обычно. Поэтому я решил, что тренировка прошла не совсем так, как он ожидал. Я тоже ожидала совсем не этого. Спасибо, что рассказал мне все это. Я правда постараюсь. Благодарю Нейта и киваю в сторону столовой. Идем? В столовой оказываемся одними из последних. Очереди к раздаче почти нет. Берем подносы с едой и идем к столу. Сажусь напротив Дейзи и Джейдена. Поблизости вижу знакомые лица, отряд Нейта. Завтрак проходит довольно весело. Все без умолку болтают, обсуждая события прошедшего дня и вечера. Я по большей части молчу. Еще ни один мой завтрак в муравейнике не проходил столь шумной кампании. Дейзи смеется над чем-то, что сказал ей Джейден, и поворачивается ко мне. С любопытством смотрю на нее, ожидая, что она скажет. Но тут улыбка медленно сползает с ее лица, заставляя меня замереть. Что не так? Взгляд Дейзи направлен мне за спину. Медленно оборачиваюсь, ожидая увидеть там что угодно. Но это Килиан, который стоит прямо у меня за спиной. Мужчина встречается со мной глазами и сверлит мое лицо недовольным взглядом. Ну и что я снова сделала не так? Килиан демонстративно смотрит на часы. Семь пятнадцать. Холодно говорит он. Ты опоздала. Тихо чертыхаюсь про себя, сжимаю зубы. Надо где-то срочно достать часы. Я просто, говорю я, отметив, что за столом наступила тишина, и все прислушиваются к нашему разговору. Но Килиан не дает мне договорить. Меня не интересует оправдание. За мной. Он разворачивается и шагает прочь. Пару секунд сижу, не двигаясь и не в силах поверить, что он только что разговаривал со мной, как с собакой. Спасибо уже за то, что не сказал «ко мне». От гнева пылают щеки. Медленно поднимаюсь, не глядя ни на кого вокруг, потому что не хочу увидеть любопытные и даже сочувствующие взгляды. Крепко вцепляюсь в поднос, будто это спасательный круг, уношу его на раздачу, а потом, не спеша, иду вслед за Килианом. Он дожидается меня у одной из дверей, а когда я приближаюсь, отворачивается и уходит, предоставив мне возможность догонять и пялиться на его спину убийственным взглядом. Забываю обо всем, что мне говорил о нем Нейт. Не ему одному тяжело жилось, но не все стали такими невыносимыми личностями. Приходим на стрельбище. Килиан снимает со стойки то же оружие, что и вчера, а именно винтовку, несколько пистолетов разных калибров, автомат, набор ножей и метательных звездочек, которые непонятно, почему так называются, ведь вообще не похожи на звезды. Мужчина выгружает все это на стол и жестом подзывает меня подойти поближе. Неохотно плетусь вперед, потому что уверена, что вчерашняя история наверняка повторится. Мужчина снимает куртку и кладет ее на край стола. Пару секунд пялись на рисунке на его руках, а потом встряхиваю головой, переводя взгляд на лицо. — За опоздание полагается наказание, — сразу же сообщает Киллиан, встречаясь со мной тяжелым взглядом. — Наказание? — спрашиваю недоверчиво и инстинктивно делаю шаг назад. — Десять кругов по залу. Он слегка наклоняет голову, когда добавляет. — Для начала. — Бегать? Мое недоверие становится только сильнее. Вперед! Взмахом ладони Килиан дает мне понять, что я могу приступать. Когда я не двигаюсь с места, мужчина смотрит на часы, складывает руки на груди и слегка приподнимает брови. Одиннадцать кругов, объявляет он. Я могла бы и не спорить, но не могу. Тоже складываю на груди руки и высоко задираю подбородок, с вызовом глядя прямо в глаза Килиану, которого, похоже, нисколько не впечатлили мои телодвижения. «Это глупо», — заявляю уверенно. «Если ты хочешь, чтобы я научилась правильно стрелять, мое дыхание должно быть спокойным, а после забега этому не бывать». «Ты в любом случае не начнешь стрелять правильно, если не будешь меня слушать». Голубые глаза она кажется, стараются заморозить меня изнутри. По спине снова бегут мурашки, и я не выдерживаю, отворачиваюсь. Но бегать я тоже не собираюсь. Вместо этого уберу со стола пистолет, ощутив знакомое покалывание в ладони, и целюсь в уже расставленные на брусе мишени. «Что ты делаешь?» От его тона веет арктическим холодом. «То, зачем пришла сюда?» Отвечаю, не глядя на мужчину, а причина этому предельно проста. Я до чертиков его боюсь. «Ты пришла сюда, чтобы я научил тебя стрелять и защищаться. Пока же ты только перечишь и ведешь себя, как ребенок». «Я не ребенок», — заявляю я, резко оборачиваясь и едва не врезаясь в него. М «Да ну», — с издевкой спрашивает он. «Ладно». неохотно отвечаю, с трудом подавляя в себе потребность перечить. «Допустим, ты прав. В чем смысл всего этого?» Развожу руки в стороны, не выпуская при этом пистолет. «Зачем бегать?» «Умение быстро бегать может спасти твою жизнь», не скрывая усталости в голосе, будто я его до смерти достала, говорит он. «Ну, тут не поспоришь». «Хорошо». Кладу оружие обратно на стол, и говорю примирительным тоном. «Давай договоримся. Ты не будешь вести себя так, а я буду делать все, как ты говоришь». Киллиан приподнимает брови. В одну секунду мне кажется, что уголок его губ дергается, но серьезное выражение лица говорит о том, что я, скорее всего, ошиблась, и мне это привиделось. «Я не собираюсь с тобой торговаться. Ты и так будешь делать то, что я говорю. Точка». Едва сдерживаясь, чтоб не закатить глаза. Это его точка начинает меня до крайности раздражать. Мужчина говорил мне это, когда мы были в его квартире, а также на прошлой тренировке. Похоже, таким образом Киллиан дает понять, что его мнение единственно правильное, а на то, что думают другие, ему целиком и полностью наплевать. Наверное, стоило бы прислушаться к мужчине и сделать, как он говорит, Но все мое естество противится этому. Мириться с таким отношением к себе я не намерена. Я годами терпела, как мной помыкали ученые в лаборатории. У меня никогда не было выбора. Я не занималась тем, чем действительно хотела. Выбор всегда делали за меня. И теперь, когда я сбежала и в полной мере вкусила свободу, я не хочу, чтобы история повторилась. Снова берусь за пистолет и бросаю косой взгляд на Килиана. Внешне он выглядит невозмутимо, но мне кажется, скоро у него пары ушей повалит от злости. И по делу. Не трачу время на прицеливание, стреляю без труда, сбивая первую мишень. Не сдерживая превосходства, смотрю на мрачного Килиана. Что? спрашиваю недовольным тоном. Я ведь попала. Да, попала, соглашается он. Но тебя ведет твой дар. Если он вдруг откажет, ты не сможешь сделать ничего. — А разве способности могут исчезнуть? — недоверчиво спрашиваю я, слегка осадив свой заносчивый тон. — В ситуации, да, я сам видел подобное. — Никогда не слышала ни о чем таком. Но, с другой стороны, я вообще мало что знаю про способности. У меня вообще ее не было до вчерашнего дня. Ладно, что я делаю не так? Со вздохом спрашиваю я, надеюсь, что он отвлечется и забудет про наказание. Киллиан поворачивается к столу и тоже берет пистолет. Во-первых, ты держишь неправильно. Он перехватывает пистолет и поднимает руку. Твоя кисть повернута, а должна быть прямой. И к тому же она чересчур напряжена. «Расслабь руку и представь, что пистолет — это часть тебя!» Повторяю за ним, стараясь расслабить кисть, как он и говорит, и что оказывается не так-то просто из-за того, что пистолет довольно тяжелый. Килиан откладывает собственное оружие и крепкой хваткой берется за мое запястье, поворачивая руку в какое-то немыслимое положение. «Не сопротивляйся!» — приказывает он. Когда я пытаюсь вернуть руку в удобное для себя положение, я лишь вздыхаю. Мужчина отпускает мою руку и говорит: "Теперь дыхание". Килиан прижимает ладонь к груди и вдыхает, а потом плавно выдыхает, говоря при этом: "На вдохе целишься, на выдохе стреляешь". Делаю, как он говорит, направляя оружие в сторону мишени, нажимаю на курок, точно попадая в цель. Опускаю руку и перевожу взгляд на Килиана. Он качает головой, а я мрачнею. Не так? спрашиваю с обреченным вздохом. Нет, отвечает он и делает шаг в сторону, оказавшись у меня за спиной. Поворачиваюсь и недоуменно смотрю на него. Что ты не успеваю договорить вопрос, как Килиан перебивает? Взгляни на мишень, распоряжается он, вставая ко мне вплотную. Из-за разницы в росте мои плечи касаются его груди. Напрягаюсь всем телом, когда он протягивает руку и берется за пистолет поверх моей руки, а свободную ладонь прижимает к моему животу чуть пониже груди. «Расслабься и дыши со мной». Легко говорить «расслабься». Ко мне прижимается совершенно посторонний человек и требует концентрации. Это невозможно. «Лав». Чуть склонившись, он произносит мне прямо в ухо. Мы зря теряем время. От его близкого дыхания по шее бегут мурашки, и я не могу собраться. Я пытаюсь, правда, но у меня мало что выходит. Чувствую, как поднимается и опадает его грудь, прижатая к моей спине, и пытаюсь сконцентрироваться на этом. Постепенно мое дыхание выравнивается, подстраиваясь под него, и Килиан говорит. «Вот так. А теперь расслабь руку». Делаю, как он говорит, и стреляю, попадая в цель. Потом еще раз и еще. Только после четвертого выстрела Килиан отступает. Забирает у меня пистолет и дает другой. «Теперь сама», — взмахом указывает на оставшиеся мишени. «Стараюсь держать пистолет ровно и дышать, как показывал мужчина». Но без Киллиана за спиной это сделать не так-то просто. Раз за разом нажимаю на спусковой крючок, сбивая с бруса оставшиеся мишени. Довольно собой поворачиваюсь к мужчине и встречаюсь с холодным взглядом голубых глаз. Даже без слов понятно, что я не справилась. «Ой, да брось!» — говорю я, опережая нотацию. «Я ведь справляюсь!» Моя способность вряд ли пропадет в стрессовой ситуации, ведь именно в ней она и проявилась. Я могу попасть в любую мишень». «В любую?» – перебивает он, казалось бы, бесстрастно. «Но я слышу за этим что-то еще. Раздражение, разочарование, злость. Иди за мной!» Резко бросает он, хватает со стола куртку и разворачивается к выходу. Поспешно кладу пистолет на стол и спешу со стрельбища вслед за мужчиной. Куда мы идем? С осторожностью спрашиваю я, борясь с плохим предчувствием. Скоро узнаешь, отрезает он. Мне не остается ничего иного, как не отставать от него, потому что его шаг равен минимум двум моим. Преодолеваем коридор за коридором. Проходим мимо двери в помещение со стульями, где вчера состоялся суд над Винсом, если так можно назвать тот фарс. Вскоре оказываемся в огромном гараже, в который мы приехали на грузовиках. Тьму разгоняет тусклый свет лампочек на стене. Замечаю, что машины стоят на том же месте. Едва не упускаю из вида на который уходит вглубь помещения, практически скрываясь в темноте. Спешу за ним. Догоняю как раз в тот момент, когда мужчина останавливается возле темной двери, на которой висит навесной кодовый замок. Киллиан набирает четырехзначный код, снимает замок, распахивает двери и проходит внутрь, нажимая на выключатель на стене. Замираю на пороге, оглядывая помещение, которое иначе как склад оружия не назовешь. Киллиан небрежно бросает свою куртку. на спинку единственного стула, открывает один из множества шкафов, выстроенных вдоль стены, достает оттуда разгрузочный жилет, надевает и методично заполняет его оружием. Наблюдаю за этим нахмурив брови. Что происходит? Зачем он снаряжается, как на войну? Закончив, мужчина подходит ко мне и сует в руку предварительно заряженный пистолет. Слегка подтолкнув меня к выходу, он выключает свет и запирает дверь. Затем Келлиан подходит к двери гаража и распахивает створки. Прохожу через них и оказываюсь в большом темном тоннеле с высоким потолком. Дорога идет под уклон, выводя из земли на поверхность. Выхожу наружу, оказавшись за пределами защитных стен, и смотрю на бескрайний простор, открывшийся моему взгляду. Впереди вижу дорогу, по правую сторону от которой поля, а по левую – лес. Подозреваю, это тот самый лес, где находится огород Мелани. Подземный гараж, он же вход в муравейник, расположен почти на самой окраине. Только несколько домов отделяют его от поля. Позади раскинулся город, окраина которого почти полностью представлена одно, максимум двухэтажными домами. Высотки начинаются гораздо дальше. Киллиан выводит на поверхность черный блестящий мотоцикл и бросает на меня короткий взгляд. «Садись», — говорит он и поворачивает ключ, заводя мотор, урчание которого похоже на грозный рык гигантского зверя. Мужчина с легкостью садится за руль и не сводит с меня ожидающего взгляда. Засовываю пистолет за пояс, что оказывается совсем неудобно, и не смело подхожу к мотоциклу. «Куда мы поедем?» — кричу я, чтоб мужчина услышал меня за ревом мотора. Он не отвечает. Недовольно поджимаю губы. Спорить, наверное, бесполезно, поэтому я неловко взбираюсь на сиденье позади Килиана и не сразу соображаю, за что держаться. Мотоцикл плавно страгивается с места, и мне не остается ничего другого, как мертвой хваткой вцепиться в талию водителя. Объезжаем гараж. И едем в противоположную от леса сторону. Затем сворачиваем налево и по остаткам дороги, иногда заезжая на тротуары и проносясь совсем рядом со стенами домов, едем вглубь города. Сердце сжимается от страха, когда Килиан прибавляет скорость, резко объезжая препятствия в виде машин. Вцепляюсь в него еще сильнее. Руки дрожат от напряжения. Боюсь разжать их и свалиться, убиться насмерть. Зажмурившись, прижимаюсь лбом к спине мужчины, борясь с подступающей от страха тошнотой. Не знаю, сколько занимает поездка, но от места старта мы точно удаляемся довольно далеко. Скорее всего, границы муравейника мы тоже давным-давно преодолели. Киллиан снижает скорость и постепенно останавливается глуша мотор. Отстраняясь от его спины... С огромным трудом заставляю себя разжать пальцы и неловко соскальзываю на землю, ощущая, как дрожат ноги. Трясущимися пальцами приглаживаю растрепавшиеся волосы и оглядываюсь по сторонам. Мы остановились посреди широкой улицы, когда-то давно застроенной высотными домами. Ничего примечательного не вижу, поэтому поворачиваюсь к Киллиану. За время, пока я озиралась по сторонам, Он слез с мотоцикла, поставил его на подножку, прислонился к нему, небрежно вытянув вперед длинные ноги, скрестив их в лодыжках и сложив на груди руки. Такое ощущение, что мы выехали на увеселительную прогулку. — Где это мы? — спрашиваю, встречаясь с ним взглядом. Мужчина внимательно смотрит на меня, а потом поясняет. — За пределами муравейника. Робин и его патруль не заглядывают так далеко. Не понимающе смотрю на него. Причем тут Робин и его отряд? Зачем мы здесь? Спрашиваю, не выдержав гнетущей тишины, потому что сам он, похоже, не собирается говорить, с какой целью привез меня сюда. Ты говорила, что сможешь попасть в любую мишень. — Не понимаю, утверждение это или вопрос, поэтому киваю. — Да, могу. Точнее, за меня это сделает моя способность, но уточнять этот момент я не собираюсь. — Вот твоя мишень. Киллиан небрежно кивает куда-то мне за спину, и я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, на что он указывает, ведь изначально не заметила там ничего похожего на мишень. Глаза расширяются от неожиданности и потрясения, когда я замечаю далеко впереди бегущих к нам людей. Мужчин. Впрочем, от человеческого в них мало что осталось. Это наполненные жаждой убийства психи. Напрягаюсь и смотрю на Киллиана, который выглядит абсолютно незаинтересованным и расслабленным. «Я что, должна убить их?» «Ага». отвечает он, глядя на меня. Ему будто плевать на психов. Отворачиваюсь и смотрю, как опасность неминуемо приближается к нам. Моя способность проявилась только вчера, когда я взяла оружие, чтобы спасти маленькую девочку от смерти. Тогда я, не раздумывая, бросилась вперед, потому что мне предстояло противостоять бездушной машине. По мишеням на стрельбище стрелять тоже было довольно просто. А сейчас передо мной другая мишень. Живая. Да, это уже не люди, с которыми можно договориться. И надо это признать, если их не убить, то они убьют нас. Но я вообще никогда не думала, что я пойду отстреливать психов. Я хотела спокойствия. Но, похоже, моя способность все за меня решила. А ты не можешь этого сделать? С сомнением, слегка дрожащим голосом спрашиваю, вновь повернувшись к Килиану. «Нет», — безразлично бросает он. Смотрю на психов и достаю пистолет из-за пояса. Уже не обращаю внимания на ставшее привычным покалывание, когда оружие оказывается в моей ладони. Поднимаю руку, ощущая, что она слегка дрожит. «Это не люди. Они не люди. Не люди!» Словно мантру повторяю про себя. Но выглядят, как люди. Пусть безумные, но люди. На них даже частично сохранилась одежда. А значит, эти мужчины, которые когда-то были носителями SKG, превратились в психов не так давно. Они уже настолько близко, что я вижу, как лихорадочно блестят их глаза, слышу злобное рычание, вырывающееся из оскаленных, словно у диких зверей ртов. Психи практически одновременно поднимают руки, будто хотят на расстоянии схватить желанную добычу. То есть меня. Я и есть их добыча. Бросаю последний панический взгляд на Килиана, который явно не собирается ничего предпринимать. Сейчас моя жизнь, и его тоже, зависят только от меня. А я не хочу умирать. Не сегодня. Отворачиваюсь от Килина, так и не дождавшись ни помощи, ни поддержки. Делаю глубокий вдох и на выдохе стреляю. Затем сразу же еще раз. Грохот выстрелов эхом прокатывается по пустынному городу и звучит совсем не так, как я привык за столь короткий срок. Ведь на тренировках в помещении звук стрельбы совсем другой. Психи практически одновременно падают на асфальт не больше, чем в шести метрах от нас. Еще несколько секунд смотрю на неподвижные тела, делаю несколько глубоких вздохов и быстрых выдохов, борясь с тошнотой. Я только что убила человека. Прикрываю ладонью рот, закрываю глаза и пару минут просто дышу, стараясь стоять ровно. Когда чувствую, что более-менее пришла в себя, Отнимаю руку от лица и еще раз смотрю на тела. Перевожу взгляд на Килиана и со злостью спрашиваю. Доволен? Он отрывает свою задницу от мотоцикла и смиряет меня уничтожающим взглядом. «Ты слишком долго тянула», — заявляет он. Судорожно вздыхаю, борясь с желанием заорать. Вся эта ситуация накаляет мои нервы до предела. Мура наблюдаю за тем, как мужчина снимает мотоцикл с подножки, а потом поворачивается ко мне. — А теперь поговорим о твоем наказании. Как ни в чем не бывало, начинает он. — Ой, да брось! — не даю ему продолжить и повышаю голос. — Я только что застрелила двоих людей! О каком еще наказании речь? — Тебе стоит запомнить, что это уже не люди, — жестко отрезает он. А также стоит усвоить, что ты подчиняешься мне без разговоров. Думаю, десяти кварталов для начала будет достаточно. Даю тебе полчаса. Ничего не понимаю, о чем он вообще говорит. Что? — спрашиваю, делая шаг к мотоциклу. Килиан достает из кармана небольшую коробку с патронами и пихает мне в живот. От чего я вынуждена перехватить ее свободной рукой, чтобы она не упала на землю. «Смотри в оба. Эти психи могут быть не единственными», — говорит мужчина и отворачивается. Затем заводит мотоцикл, садится на него, резко разворачивается и уносится прочь. Раскрыв рот, смотрю ему вслед. «Не могу поверить, что он это сделал. Он бросил меня. Одну!» В незнакомом месте. Несколько секунд смотрю, как Киллиан, постепенно удаляясь, превращается в крохотную точку. Рев мотора стихает, и я остаюсь в одиночестве. Озираюсь по сторонам. Тела так и лежат на дороге. Больше опасности не вижу. Но Киллиан может оказаться прав. Теперь понятно, что он имел в виду. Когда говорил о том, что патруль здесь не бывает. Психи могут быть повсюду. Тяжело вздыхаю и злобно топая, шагая в ту сторону, куда только что уехал Килиан. На ходу убираю патроны в карман, а пистолет по-прежнему сжимаю в руке. Видите ли, он дает мне полчаса. Не тут-то было. Я не собираюсь бежать, как он от меня ожидает. Конечно, это глупо и по-детски, что я дуюсь и делаю все наоборот, но я не могу поступить иначе. Меня до ужаса раздражает вся эта идиотская ситуация. Иду, едва сдерживаясь, чтобы не начать пинать траву. Смотрю себе за спину, чтобы убедиться, что за мной нет погони из психов. Снова поворачиваюсь вперед. Внезапно... Псих выскакивает из одного из домов, слева от меня. От неожиданности вскрикиваю, скидываю пистолет и стреляю. По инерции псих делает еще пару шагов, а потом валится прямо у моих ног. Отбегаю чуть в сторону, тяжело дыша, из-за своих раздумий и невнимательности, а также из-за совершенно дурацкого наказания от Килиана, который вывел меня из себя тем, что спокойно уехал, оставив одну. Я потеряла концентрацию и чуть не стала обедом для психа. Снова оглядываюсь, но никого не вижу. Чуть прибавляю шаг и иду дальше, намереваясь как можно скорее вернуться в безопасность. Пусть я поступаю как ребенок, но я намереваюсь идти к Ларсу и просить более адекватного наставника. «Эй!» – доносится до меня незнакомый голос. Замираю. И смотрю по сторонам, замечая возле входа в одно из зданий молодого мужчину. Впервые его вижу. Хотя я не успела познакомиться со всеми. Возможно, это один из охотников или кто-то из патруля. Действуя на автомате, направляю на него пистолет. Я никому не могу доверять. Доверилась однажды и чуть не была изнасилована. С меня хватит. Мужчина поднимает руки вверх, показывая, что они пусты. Эй, полегче, я не причиню тебе вреда. Не двигаюсь с места, но и пистолет не опускаю. Разглядываю незнакомца. Бейсболка, надетая козырьком назад, зеленая футболка, черные джинсы, тяжелые ботинки. На плече висит автомат. Кто ты? Спрашиваю я, ощущая странную сухость в горле. Ты, детка, забрела на нашу территорию, с ухмылкой говорит незнакомец. А я не могу понять, что все это значит. Я видел, как классно ты стреляешь. Кто тебя научил? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Не свожу настороженного взгляда с мужчины и не двигаюсь с места. Он резко переводит взгляд мне за спину и кивает. Это может быть отвлекающий момент, но я не могу не проверить. Быстро оборачиваюсь в тот момент, когда мне на голову опускается плотная ткань, И кто-то хватает меня поперек живота. Непроизвольно нажимаю на курок и за звуком пистолетного выстрела слышу крик мужчины, который только что со мной разговаривал. А потом резкая боль в затылке приносит с собой темноту и забвение.